Глава одиннадцатая Я пытался дозвониться Кристине в течение всей следующей недели, но она ни разу мне не ответила. Только написала сухое сообщение «Не звони». Трезвонить я, конечно, не перестал, но внутри все равно неприятно свербило от мысли, что она обижена. У нее был повод. Я и сам считал недоверие к друзьям последним делом, понимал, что она сумасшедшая, но не отбитая. Может, толчок мне и правда почудился, а вниз меня снесло порывом ветра. Я просил ее поговорить, но Крис оказалась непреклонной. К пятнице я пытаться перестал. 7 ноября, мой день рождения, я отмечал в одиночестве. Он настал ровно через неделю после нашего прыжка в субботу, но об этом никто не знал, кроме отца. Я не звал гостей, не устраивал праздник. Мы сидели с батей с утра на кухне, и между нами стоял небольшой шоколадный торт, купленный в супермаркете в соседнем доме. Отец, видать, сходил с утра. Из верхнего коржа торчали дешевые восковые свечи в виде цифр 20. Из всех моих желаний у меня было одно самое сильное — вернуться в Москву. Но я не стал его загадывать, заведомо зная, что оно неисполнимое, поэтому равнодушно дунул на свечи. Отец пару раз хлопнул в ладоши. С праздником! Он начал разрезать торт на куски. Точно не хочешь позвать друзей? Друзей? Отец мало со мной общался, чтобы знать. Друзей я растерял. С Крис мы поругались. А с Эйдлинами я не общался так близко, чтобы звать их в обшарпанную квартиру в пятиэтажной хрущевке и не испытывать за это неловкости. Не, не хочу. Отмахнулся я, утопив ложку в мягком от крема торте. «Мне некого особо. Ты сегодня работаешь?» «Да, дежурство. Прости, не смог его отменить». «Плевать», — отмахнулся я. «Не заморачивайся. Нет больше известий по твоей находке». Я не стал говорить им про тряпку. Из уважения к Кристине. Она не хотела, чтобы отец знал. Ей точно хотелось самостоятельно разобраться в происходящем, не привлекая старшее поколение. и мне оставалось только подчиниться. Батя мог легко забрать нашу находку, а после ее бы мы уже не увидели. Нет, новой информации нет, кроме того, что это действительно кровь. Он вздохнул. Остается только ждать их нового проявления. А почему-то спросил. Просто вспомнил. Соврал я. Интересуюсь твоими делами, видишь. Отец опять тяжело вздохнул, так, словно на его плечах возвышался груз по тяжести, приравненный тоннам к десяти. Батя почти не интересовался моими делами. Он никогда не спрашивал про дела в консерватории, его не было на концерте, о друзьях он ничего не знал. Отец перестал участвовать в моей жизни десять лет назад и теперь, даже несмотря на совместное жительство, не собирался включаться. Я не злился, скорее, недоумевал. Мне пора. Он хлопнул себя по коленям и поднялся. Вернусь около 7. Закажем вечером пиццу. Закажем, согласился я, решив не отказываться от пиццы. Пока, Бать. Удачи на работе. У меня было несколько вариантов, чем занять себя в его отсутствии. прибраться, зависнуть в компьютере или поиграть на гитаре. Может, выйти петь на набережную? И как только хлопнула входная дверь, Я решительно поднялся и убрал всю посуду в раковину, чтобы ее перемыть. По небольшому телевизору, стоявшему в кухне на музыкальном канале, крутились русские хиты, под которые я пританцовывал, пока натирал старой губкой подцарапанные стеклянные тарелки. Стоило мне поставить последнюю в шкаф и повесить кухонное полотенце сушиться на ручку духовки, как в дверь позвонили. Нахмурившись, я пошел к двери, наспех вытерев мокрые чистые ладони о домашние спортивные штаны. Глянув в глазок, я изумленно посмотрел на еще закрытую дверь. Гостей я точно сегодня не ждал. А за дверью топтался Эйдлин. Он еще раз нажал на звонок, и я, оглушенный громкостью, подскочил от неожиданности, быстро дернул цепочку и распахнул дверь. — Привет, — удивился я. Мишель стоял с шариком с днем рождения. В руках сжимал красный подарочный пакет и бутылку коньяка. «С днем рождения!» — отчеканил он, а потом расплылся в широкой заразительной улыбке. «Я тоже невольно улыбнулся. Всего тебе самого-самого, успехов там, творческих в особенности», и протянул мне пакет. Я заглянул внутрь. Там лежал набор новых качественных струн, медиатор и ремень для гитары. Это было кстати. Мой протерся и облупился, поэтому возможность прицепить на гитару новый была лучшим подарком. Спасибо, искренне поблагодарил я, запуская его в квартиру, но как ты узнал? — У тебя на страничке в социальной сети написано, — усмехнулся Мишель. — Кстати, зря не сказал. Мы же друзья. Запоздало кивнув, я улыбнулся. — Мы же друзья. Слышать было приятно. В последний раз такое в мой адрес. Прилетало лет пять назад, когда я еще жил в Москве и без проблем мог заиметь новых приятелей. Но, кажется, и в Морельске у меня появился друг. Пусть я и представлял его совсем не так, точно не в лице Мишеля Эйдлина. Чай? Может, коньяк? Предложил он, и я достал с полки отцовские редко используемые стаканы. Коньяк так коньяк. По телевизору уже в третий или четвертый раз крутился клип исполнителя, имя которого я не знал. Мишель взял пульт и сделал чуть тише. Теперь музыка играла приглушенно, ненавязчиво и не била фальшивыми нотами и автотюном по ушам. Эйдлин осматривал кухню, и я престиженно покраснел. Вот бы пригласить его в московскую квартиру, где сделан евроремонт, адрес ее в пределах МКАД, а детские площадки внутри двора — с безопасным покрытием и огороженной территорией. Квартиру в Морельске я не любил. За ее крохотность, за мою комнату, больше похожую на чулан Гарри Поттера, за вечный запах плесени, за нечищенные много лет швы между кафельной плиткой и выдранный кусок линолеума прямо посреди коридора. За навески на кухне, казалось, не стирались лет десять, фасады шкафов не мылись и того больше. У меня все не доходили руки сделать генеральную уборку, А теперь я стыдился убогости своего жилища перед Мишелем. Сам-то он обитал в большом доме, стоящем в элитном районе Морельска. Тошнотворно. — У тебя, мило, — протянул он. — Да брось, — отмахнулся я. — Халупа отцовская. Ты просто у меня в Москве не был. Вот там реально клево. Я пытался говорить ровно так, словно это вовсе ничего для меня не значило. Халупа и халупа. Но ногой я все равно пытался прикрыть пятна, въевшиеся в кафельную плитку, а ладонью отваливающуюся ручку от ящика. В голове я оставил заметку обязательно тереть все, что ототрется, и починить все, что починится. «Может, когда-нибудь пригласишь? Тогда и побываю». Обезоруживающе улыбнулся Мишель, но здесь тоже ничего. «А где Алиса?» — полюбопытствовал я, попытавшись сделать безразличный вид. Вы обычно не разлей вода. Ушла гулять с подружками, пожал он плечами, но я и решил, чего дома сидеть, пришел тебя поздравлять. Я улыбнулся, спасибо, а то я планировал скоротать этот день в гордом одиночестве. За тебя. Мишель поднял бокал и соприкоснулся с моим, отчего по кухне протянулся легкий звон стекла. Мы выпили, потом я налил еще, и мы синхронно опрокинули в себя по второму бокалу. Коньяк расслаблял. «Я не часто пил, поэтому в мозге алкоголь ударил почти сразу. На лице сама по себе красовалась улыбка. Я смеялся даже с невеселых шуток Мишеля. Он восседал на табурете возле окна, рассказывал про первый курс в консерватории, педагогов и забавно жестикулировал. Ты знал, что бывшего ректора за глаза называли «шапокляк»?» Рассмеялся он, разливая коньяк. Бутылка стремительно пустела, Закуски почти не было, только желейные и шоколадные конфеты, которые стояли в хрустальной вазочке на столе, потому что она такая же противная, и у нее есть мелкая собачка, прямо как ручная крыска. Мы смеялись громко, и в один момент мне показалось, что нам даже постучали по батарее. Я только отмахнулся. Время детское. Разговоры о консерватории волей-неволей возвращали меня к мыслям о тряпке с бирюзовыми разводами. Она до сих пор лежала в том же рюкзаке, куда я спрятал ее от посторонних глаз. По сумкам отец точно не должен был лазить. Мишель плеснул в стакан и еще, и я, прокинув свой залпом и засунув в рот шоколадную конфету, серьезно на него посмотрел. «Тебе можно доверять?» Внезапно ляпнул я. Эдлин улыбнулся. «По-моему, мы друзья» напомнил он совсем беззлобно, поэтому, конечно, что-то случилось. Мне кажется, мы с Крис сошли с ума. Мишель вздернул бровь своим коронным голливудским жестом. И, я сам понимал, звучало странно, но мне нужно было с кем-то поделиться, особенно когда Кристина не разговаривала со мной уже неделю, а меня снидала желание потрепаться. Алкоголь все-таки развязывал язык. Может, без коньяка я бы и не решился. Расскажешь?» Он вкратчиво смотрел мне в глаза, и я, поднявшись, жестом поманил его за собой. Без коньяка в организме я бы никогда не привел его в свою чуланную комнату. Стыдно мне было за все, начиная от размеров моего личного пространства и заканчивая ободранными обоями на стенах. Сюда еле помещалось спальное место, Голые стены я попытался залепить музыкальными плакатами, но они все равно виднелись сквозь небольшие зазоры. Я споткнулся о плинтус между комнатами и чуть не полетел носом в софу, но Мишель вовремя придержал меня за плечо. «Аккуратнее!» «Это точно все коньяк!» — усмехнулся он. Мне показалось, что сам Мишель выглядел более трезвым. Но еще у него дома я понял, что алкоголь в его крови усваивается быстро. С такими людьми опасно пить. Обычно они все про всех помнят каждую мелочь садись я кивнул на Софу, наспех заправив ее одеялом я почти никогда не закрывал окно мне все время воняло прелым иногда плесенью поэтому я выветривал эти запахи как мог в комнате гуляла прохлада сновал из угла в угол ветер и даже мишель недавно шедший со скалы в одной толстовке и даже не дрожавший от этого поежился я могу закрыть форточку предложил я не надо Он махнул рукой. «Но как ты в этом холоде живешь?» «Сплю под теплым одеялом», — парировал я. «Все-таки закрою». Потянувшись к форточке, я чуть не грохнулся, когда нога зацепилась о ножку табуретки, но все-таки, захлопнув оконное стекло, я перевел дыхание. «Рассказывай», — напомнил Мишель. Моя голова кивнула ему будто сама собой. Вяло оттолкнувшись от подоконника, я подошел к шкафу. Вещи в нем валялись комом. Из Москвы я привез не так много. Прилетел всего с одним чемоданом, а мать так и не удосужилась отправить мне посылку с оставшимся барахлом. Поэтому я ходил в чем было. Несколько толстовок, пара джинсов и футболки, часть из которых изъял у отца. Небогатый гардероб уменьшался полностью в небольшой шкаф, но даже там царил хаос. Посреди этого беспорядка валялся рюкзак. Со стороны он был совсем неприметен, но именно этого я и добивался. Никому бы и в голову не пришло лезть в старый, потасканный жизнью рюкзак. Вжикнув молнией, я расстегнул маленький внутренний карман и выудил оттуда сокровенную тряпочку. Она ни капли не изменилась. Разводы никуда не исчезли, хотя я иногда беспокоился о таком их свойстве. Исчезала ли кровь сирен от воздуха или оставалась такой же, никак не видоизменялась? «Смотри», — я кинул ему на колени тряпку. Мишель Брезгрио подцепил ее двумя пальцами и приподнял, наморщившись. «Что это? Краска какая-то. А почему с ума сходите?» «Это кровь сирен», — поделился я. «Я нашел ее в консерватории в гримерке. Кто-то из студентов консерватории «Сирена». Повисло неловкое молчание. Я нервно ковырял мыском тап калинолеум, ожидая какого-то вердикта от Мишеля, а он сосредоточенно изучал доказательства. «Похоже, на краску», — протянул он. «Не разыгрываешь меня? Откуда вы знаете, что это сирены?» Я вздохнул. В его взгляде не было насмешки, скорее недоумение и тотальное непонимание. Тряпка медленно опустилась к нему на колени обратно, и Мишель сцепил пальцы в замок. Он весь выглядел сосредоточенным и собранным, будто готовым разгадывать легенды всего морского мира. Мне оставалось только надеяться, что я мог на него рассчитывать. Мне кажется, это сирены убивают студентов консерватории, и Тасю тоже, кое-как сглотнув, выдавил я. Слюна скопилась в горле, образуя склизкий комок. Они — Это кто-то из консерватории, потому что за кулисы больше никто проникнуть не мог. — А зрители? — растерялся Мишель. — Мы выступали с тобой последние. Это был кто-то после нас. На тот момент все зрители уже разошлись, — резонно заметил я. Да и вряд ли они знали короткий путь к закулисью, особенно те, кто никогда там не был. — Интересно девки пляшут, — пробормотал он. — Ты мне веришь? Я смотрел на него с затаённой надеждой мишель мог рассмеяться кинуть эту тряпку и просто уйти списав меня как сумасшедшего и вычеркнув из списка своих друзей но он все еще сидел на моей разваливающейся софе и судя по залегшей на лбу маленькой морщинки пытался думать верю настороженно сказал он конечно верю зачем бы тебе такое придумывать но у меня есть парочка вопросов задавай я воодушевленно улыбнулся все что хочешь почему «Сирены. не леший, ни русалки, ни кикимора», — он хмыкнул. «Да иди ты!» — отмахнулся я, схватив тряпку с его колен и снова сунув в рюкзак. «Че ржать-то? Если не веришь, мог сразу сказать, придурок!» «Остынь!» — Мишель примирительно улыбнулся. «Я просто хочу услышать какие-то факты, кроме этой бирюзовой херни, которая может оказаться краской. Мне отец много рассказывал. Я читал, и Алиса...» «Что, Алиса?» Алиса как-то ляпнула, что знает о существовании сирен. Мишель рассмеялся так звонко, что мне захотелось зажать уши и попросить его понизить уровень громкости. Его смех разлился по всему дому, а я чувствовал, как внутри начинала клокотать обида, такая рвущаяся наружу. Захотелось даже засандалить Эйдлину в нос, но он опять примирительно вскинул руки. «Не сердись, я правда верю», — наконец выдал он. Алиска и мне говорила об этом, но я тогда ее не послушал, списал на девичьи бредни. «Знаешь, после смерти папы она будто совсем повернулась, сама себе на уме стала, странная, бродит по ночам. Я волнуюсь за нее, как бы не вляпалась во что-нибудь, но и контролировать ее в двадцать лет не могу. Я кивнул скорее по инерции, чем понимающе». Мне Алиса казалась адекватной, но близко с ней я не общался. Одна прогулка не могла сказать о человеке столько же, сколько и совместная жизнь. Мишель мне раньше не нравился, а теперь я ловил себя на мысли, что, прислушиваясь к нему, он словно стал авторитетным старшим товарищем, путеводной звездой в Морельске. Мне захотелось с ним дружить. Просто много всего сошлось. Дело не только в Алисе, резонно заметил я. Это я уже после услышал, не обращай на это внимания. Отец тоже такое находил на камнях, где тела студентов были обнаружены. Поэтому я и не сомневался в том, что это. «И ты хочешь сказать, что всё ведет в консерваторию? Мне кажется, что сирены близко». Голова Мишеля склонилась чуть на бок, и он медленно взял тряпку пальцами. В нечитаемом взгляде карих глаз я не мог разглядеть ничего, даже его отношение к этому. Он вернул мне тряпку, и я быстро сунул ее в рюкзак, словно желая спрятать от чужих глаз опять подальше. Внутри все еще клокотало неприятное чувство от того, что правда узнал кто-то еще, кроме нас с Кристиной. — Мы узнаем, что это, — пообещал Мишель, — и найдем сирен. Только... Надо быть аккуратнее. Мне не нравился его тон. Эйлин говорил со мной снисходительно, словно я был душевно больным. Мы и так аккуратны. Об этом никто, кроме меня и Крис, не знает, пока пытаемся выяснить все сами. Тут точно творится чертовщина, Мишель. Даже если ты сейчас мне не веришь, просто подумай об этом, все странно. Смерти студентов. Легенды, эта чертова бирюзовая кровь, «Все крутится вокруг консерватории, и это просто надо связать воедино. Прикинь, если мы существуем рядом с чем-то мистическим и гениальным». Дыхание сбилось, и я набрал в грудь побольше воздуха. «Просто представь, если мы их найдем! Настоящих сирен!» Заговорщически прошептал я. «Это же офигеть, какое открытие будет!» Мишель согласно кивнул. «Я всегда за что-то интересное», — согласился он, а потом хлопнул меня по плечу. И я в деле, даже если все это окажется брехней собачьей. Ну, если окажется брехней, значит, окажется, не стал спорить я. Хотя бы попробуем разгадать этот бред. Забились? Я протянул ему ладонь. Мишель с улыбкой крепко стиснул мои пальцы, немного потряс их в воздухе и разжал. Рукопожатие у него было крепким, почти стальным. Забились? Только мне пора, именинник. Он взглянул на часы, что висели у меня на стенке. алиск скоро должна вернуться. Надеюсь, она никуда не вляпалась. Увидимся в понедельник на занятиях. Обещаю покумекать насчет твоих домыслов. Мишель вышел в коридор. Я выскользнул из комнаты за ним. За окном еще было светло, но до коридора свет практически не доставал. Я щелкнул выключателем, и лампочка озарила небольшое пространство с вешалкой и обувницей ярким холодным светом. Мишель натянул фирменные кроссовки и напоследок похлопал меня по плечу. «Стой!» Он уже вышел в подъезд, как я его окликнул. «Кто из девчонок?» Столкнул меня со скалы. Его взгляд мгновенно устремился в пол. Мишель замялся. «Говори!» Вздохнул я. «Тебе вряд ли будет приятно это узнать», — еле слышно произнес он. «Но...» Алиса стояла слишком далеко для того, чтобы тебя толкнуть. Его улыбка напоследок показалась мне совсем жалостливой, а потом Мишель, резво перебирая ногами, помчался по ступенькам вниз, так и не дождавшись моего ответа. Я так и стоял с открытой дверью, пытаясь осмыслить его слова. Алиса стояла слишком далеко. Дверь тихо заскрипела, плавно закрываясь от сквозняка. Разогнавшись, на едва не прищемила мне пальцы, я еле-еле успел отдернуть руку. В квартире повисла тишина, и я остался один на один со своими мыслями. Компанию составляла разве что бутылка коньяка, опустевшая на добрых три четверти. Я откупорил пробку, вылетевшую из горлышка с характерным чпоком, и отпил. Даже в стакан наливать не стал. Коньяк опять обжег горло, наслаиваясь на уже выпитое, По пищеводу будто лава опустилась сразу в желудок, не успевая остыть. После трех жадных глотков я, наконец, оторвался от бутылки, ударив ее донышком о поверхность стола. Меня покачивало. Внимание рассеялось по всему помещению. Я хотел зацепиться взглядом хоть за что-нибудь, но все расплывалось. Покачивающиеся занавески выглядели смазанными. В ушах шумело от циркулирующей крови. Мне нужно было дойти до кровати, и я, придерживаясь сначала за спинку стула, потом за стену, кое-как добрел до своей комнаты. Пинком распахнул прикрытую Мишелем дверь и рухнул на софу. Ее твердость больно ударила по тазобедренным костям и ребрам, но от мягкости подушки, в которой я тут же утонул головой, глаза сами собой закрылись. Коньяк стоял поперек горла, меня затошнило, и чтобы избежать рвотных позывов, я решил поскорее уснуть. Но в алкогольном опьянении сон оказался беспокойным. Я весь вспотел, даже в своей ледяной комнате, а простыня подо мной сбилась. Черт, пробормотал себе под нос я, приоткрыв глаза. Меня отпускало, и я пытался понять, сколько времени прошло. За окном начинало темнеть, в квартире стояли тишина и духота, поэтому я снова провалился в сон и проснулся от работающего в кухне телевизора. Отец наверняка вернулся с дежурства. За окном уже стемнело, и только висевшая полумесяцем луна в небе еле освещала мою комнату. Спустив с кровати ноги, я тут же наткнулся на бутылку коньяка, все еще покачиваясь, двинулся в сторону кухни. Отец сидел за столом, щелкая пультом телевизионные каналы. Остановившись на новостном, он сделал глоток чая и отложил пульт управления подальше. «Ух, как коньяком несет!» Смотрю, праздник всё-таки задался. Ага, хрипло сказал я, пока горло сводило от сухости. Пить хочу. Вода в фильтре, улыбнулся батя, потерев щетинистый подбородок пальцами. Пицца уже в пути, скоро будет, заказал твою любимую с ветчиной. Я проглотил слова о том, что моя любимая с грибами. Спасибо. Вода в фильтре была холодная из-за уже остывших труб, и теперь она приятно скользила по пищеводу. Ощущение сухости во рту пропадало. Я выпил два стакана, прежде чем мне стало немного легче. Голова была тяжелой, постоянно хотелось привалиться к мягкой подушке, но я держался. Батя начал искать на телевизоре фильм. «Боевик», — попросил я, — «пусть будет он». В дверь позвонили. «Забери пиццу», — попросил отец. «Деньги в тумбочке возьми». Щелкнув выключателем в коридоре, я подошел к двери и даже не посмотрел в глазок. Распахнув ее, я замер. На пороге стояла Кристина. Ее руки, вымазанные кровью, тряслись, и сама она дрожала. «Позови Виталю». С трудом выдавила она, даже без приветствия, а я и подумать не мог, зачем ей мой отец. «Пап!» — крикнул я но он уже вышел сам крис перешагнув порог квартиры и ногой захлопнув дверь тут же утонула в его объятиях поморщившись ее отступил на несколько шагов чувствуя тугой ком в грудной клетке она дрожала всхлипывала и прижимала к себе окровавленные руки отцовская домашняя футболка тоже медленно пропитывалась красным кристину продолжала бить истерика я его убила